Продолжение всего этого дня в доме было очень тихо. Младшие мальчики играли в детской, старшие гуляли, сидели на иве и много говорили о добром, энергичном дяде Джоне, утрату которого они с каждым часом чувствовали все сильнее. В сумерки вернулись мистер и миссис Берр. Дейзи и Дэми были сейчас большим утешением для своей матери и не могли ее оставить. Бедная миссис Джо казалась страшно утомленной и, по-видимому, нуждалась в таком же утешении, потому что, вернувшись домой, прежде всего спросила, «Где мой крошка?» «Вот он я!» — ответил тоненький голосок, и в то время, как Дэн передал его матери и так крепко прижал его к себе, Тедди прибавил, «Мой Дэнни был со мной весь день, и я был хороший». Миссис Джо повернулась, чтобы поблагодарить заботливую няню, но Дэн отошел от нее и, махнув рукой мальчикам, которые собирались встретить миссис Джо, тихонько сказал. «Уходите, не надо сейчас ее беспокоить». «Нет-нет, останьтесь, вы все мне нужны. Подойдите ко мне, мои мальчики, ведь я не видела вас целый день». И миссис Джо протянула им руки, а дети окружили ее и проводили до дверей комнаты. Они говорили мало, но всячески старались выказать ей свое сочувствие. «Я так устала, что прилягу на диван с Тедди», сказала миссис Джо, стараясь ради мальчиков говорить весело. «А вы принесите мне сюда чаю». Все побежали в столовую, и на столе, накрытом для ужина, наверное, не осталось бы ничего, если бы не вмешался мистер Берр. Было решено, что одна партия мальчиков отнесет маме чай, а другая отнесет назад посуду. Четверо самых близких и любимых были назначены в первую очередь. Франц понес чайник, Эмиль – хлеб, Роб – молоко, а Тедди настоял, чтобы ему дали сахарницу, в которой, кстати сказать, когда он донес ее до места, осталось на несколько кусков сахара меньше, чем было. Многим женщинам в такой ситуации весь этот шум и беготня суетившихся мальчиков, ронявших чашки и стучавших ложками, несмотря на все свое старание быть как можно тише, были бы неприятны. Но миссис Джо это нравилось, потому что у нее было нежное сердце. И когда она вспоминала, что у многих ее мальчиков не было отца или матери, она переживала за них и находила утешение в их привязанности пусть и неловко выраженный. Это участие подкрепило ее сильнее, чем тортинка с необыкновенно толстым слоем масла, которую ей принесли, а слова командора, шепнувшего ей «Мужайся, тетя, это очень тяжелый удар, но ты выдержишь». утешили ее больше, чем не вполне чистая чашка с чаем, у которого был такой странный вкус, как будто туда капали слезы, принесшего ее мальчика. Когда ужин закончился, вторая партия ребят явилась за посудой. «Можно мне уложить Тедди в постель? Вы так устали, мама?» сказал Дэн, протягивая руки к сонному Тедди. «Хочешь ты пойти с ним, деточка?» спросила миссис Джо своего повелителя, лежавшего на подушках дивана. «Конечно хочу», не задумываясь, ответил Тедди, и Дэн гордо унес его. «Как бы мне хотелось сделать что-нибудь для вас», со вздохом сказал Нед. «Ты можешь, мой милый. Принеси свою скрипку и сыграй мне те прелестные песенки, которые недавно прислал тебе дядя Тедди. Сегодня музыка успокоит меня лучше всего прочего». Нед бросился за своей скрипкой и, усевшись у двери комнаты миссис Джо, Заиграл так, как не играл никогда. Он вложил в музыку всю свою душу. Остальные мальчики тихо сидели на ступеньках, наблюдая, чтобы никто не нарушал тишину в доме. И так, охраняемая своими мальчиками, которые всячески старались услужить ей и утешить ее, миссис Джон наконец заснула и на время забыла о своем горе. В продолжении двух дней не случилось ничего особенного. На третий день, сразу после уроков, мистер Берр вошел в классную с письмом в руке. Он, казалось, был чем-то растроган и доволен. «Я хочу прочитать вам кое-что, дети», — сказал он. Ребята окружили его, и он прочитал им письмо. «Дорогой брат Фриц, я слышала, что ты не хочешь привести к нам сегодня твоих мальчиков, полагая, что это будет для меня утомительно. Ты ошибаешься, и я, напротив, прошу тебя их привести. Присутствие товарищей поддержит Дэми в эти тяжелые минуты, и мне хочется, чтобы они услышали, что скажет отец о моем Джоне. Я уверена, что это принесет им пользу. А если они споют один из тех чудесных старинных гимнов, которым ты их научил? Мне это будет приятнее любой другой музыки. Пожалуйста, попроси их от меня. Мэг. Хотите поехать? Спросил мистер Берр мальчиков, которых очень тронуло письмо и просьба миссис Брук. Да, ответили все в один голос. И через час они отправились во главе с Францем, чтобы участвовать в скромных похоронах Джона Брука. Маленький домик казался таким же тихим, веселым и уютным, как в тот день, десять лет тому назад, когда Мэг вошла в него молодой женой. Только тогда было начало лета, и повсюду цвели розы, а теперь было начало осени, и сухие листья тихо шуршали под ногами, а ветви деревьев были обнажены. Жена стала вдовой, но ее лицо было таким же ясным, и глубокая покорность истинно верующей души служила утешением для тех, кто пришел ее поддержать. «О, Мэг, как ты можешь так переносить свое горе?» шепнула ей Джо, когда сестра встретила их с радушной улыбкой. Ничто не изменилось в ее обращении, она как будто стала еще приветливее и ласковее. Любовь, которая была моим счастьем, продолжении десяти лет поддерживает меня и сейчас она не может умереть и джон принадлежит мне теперь еще больше чем прежде также шепотом ответила мэг в маленьком домике собрались все тут были отец и мать дядя Тедди, тетя эми старый мистер лоренс слабый и уже совсем седой мистер и миссис бэр со своими воспитанниками и множество друзей, пришедших отдать последний долг покойному. Казалось, что у Джона Брука, который вел такую уединенную и скромную трудовую жизнь, не было времени заводить друзей, но на самом деле их у него оказалось немало. Старых и молодых, богатых и бедных, знатных и простых. И эта группа людей около его гроба была красноречивее всего, что мог бы сказать мистер Марч. Тут были люди, которым Джон Брук верно служил долгие годы. Бедные старухи, которым он помогал из своих скудных средств, в память своей матери, жена, которой он дал такое счастье, что его не смогла омрачить и сама смерть, братья и сестры, горячо любившие его, маленькие сын и дочь, которые уже чувствовали, что им недостает его твердые руки и нежного сердца, маленькие дети. горько плакавшие о том, кто так часто играл с ними. Старшие, смотревшие с умиленными лицами на сцену, которая никогда не изгладятся из их памяти. Служба была простой и очень короткой. Голос мистера Марча, дрожавший еще во время свадебной церемонии, теперь совсем отказывался ему служить. что, кроме доносившегося сверху о крошки Джози не нарушала тишины. Последнего «Аминь». Потом, по знаку мистера Бера, мальчики запели гимн. Такой торжественной, полной возвышенной радости, что мало-помалу все присутствующие присоединились к их хору. Мэг чувствовала, что поступила правильно, пригласив детей. Не только ей самой было приятно слушать эти детские голоса, которые так любил ее покойный муж, но по лицам мальчиков она видела, что воспоминания об умершем хорошем человеке останется надолго у них в памяти. Дейзи прижалась к матери. Дэми держал ее за руку и часто поднимал на нее глаза, которые были так похожи на глаза отца, как бы стараясь сказать «Не беспокойся, мама». «Я здесь!» а кругом стояли любящие друзья, готовые поддержать ее. И терпеливая, набожная Мэг старалась преодолеть свое тяжелое горе, чувствуя, что лучшим утешением для нее будет жить для других, как это делал ее Джон. В этот же день вечером, когда взошла луна, мальчики сидели, как всегда, на ступеньках лестницы разговаривая как и следовало ожидать о событиях дня начал эмиль дядя фриц самый умный дядя тедди самый веселый а дядя джон был самый лучший с жаром сказал он я хотел бы стать таким как он и я тоже слышали вы что несколько джентльменов говорили о нем сегодня дедушке хотел бы я чтобы обо мне говорили так, когда я умру», — подхватил Франц, жалея, что недостаточно ценил дядю Джона. «Что же они говорили?» — спросил Джек, до которого все происходившее днем произвело сильное впечатление. «Один из компаньонов мистера Лоренса, у которого дядя Джон долго служил, говорил, что он был необыкновенно добросовестный и во всех отношениях безупречный человек». Другой джентльмен сказал, что никакими деньгами нельзя заплатить за верность и честность, с которыми служил ему дядя Джон. А потом дедушка стал рассказывать про него. Как-то у дяди Джона было место в конторе одного богатого человека, который вел дела не вполне честно и хотел, чтобы дядя помогал ему в этом. Но дядя не согласился, хотя тот предлагал ему очень большое жалование. Тогда этот богач рассердился и сказал: "Вы никогда не будете иметь успеха в делах с такими строгими правилами". А дядя ответил, что никогда не откажется от них, и оставил это место, перейдя на другое, где работы было больше, а вознаграждение меньше. "Отлично", с жаром воскликнули мальчики. "Он не был богат", спросил Джек. "Нет". И он не сделал ничего «Особенного?» «Ничего». «Значит, он просто был хороший человек?» «Да, именно так», — ответил Франц, и, видя, что его ответы, похоже, разочаровали Джека, пожалел, что дядя Джон не сделал ничего такого, чем бы можно было похвалиться. «Просто хороший человек?» «Да ведь это все», — сказал мистер Берр, который услышал последние слова и понял, какое впечатление они произвели на мальчиков. «Я расскажу вам кое-что про Джона Брука», — продолжал он, — «и вы увидите, почему люди уважали его и почему он предпочитал быть хорошим и добрым, а не богатым и знаменитым. Он исполнял свой долг всегда и во всем, и исполнял его так охотно и добросовестно, что был счастлив, несмотря на бедность и годы тяжелого труда. Он все выносил мужественно и терпеливо. Он был хороший сын и отказался от всех своих планов, чтобы жить с матерью, пока он был ей нужен. Он был хороший и верный друг. Он научил Тедди многому, помимо латыни и греческого языка. Научил, бессознательно подавая ему пример хорошей честной жизни. Он был. верным служащим, и его так ценили те, у кого он работал, что им будет трудно заменить его. Он был прекрасным мужем и отцом, нежным, умным и заботливым. Я и Тедди многому научились от него. И только теперь, когда оказалось, что он без всякой посторонней помощи так много сделал для своей семьи, мы поняли, как горячо он любил ее. Мистер Берр остановился на минуту. Освещённые луной мальчики сидели неподвижно. А он, понизив голос, горячо продолжал. Когда он лежал умирающий, я сказал ему, «Не тревожься за Мэг и за детей. Я позабочусь, чтобы они ни в чём не нуждались». Он улыбнулся и, пожав мне руку, весело ответил, «Это лишнее». Я позаботился о них. Так оно и оказалось. Когда мы просмотрели его бумаги, то увидели, что денежные дела его в порядке, ни один долг не остался неоплаченным, а для Мэг отложено вполне достаточно для того, чтобы она могла жить самостоятельно, ни в чем себя не отказывая. И тут мы поняли, почему он жил так скромно, отказывал себе во всем, кроме благотворительности, и работал, не жалея сил. из-за чего, может быть, и умер, не дожив до старости. Для себя он никогда ни у кого не просил помощи, но для других обращался за ней часто. Он терпеливо нес свое бремя и трудился спокойно и мужественно. Никто не может упрекнуть его ни в чем. Так добр и великодушен он был. И теперь, когда он умер, все говорят о нем с такой любовью и уважением, что я... Горжусь тем, что был его другом. Я скорее желал бы оставить своим детям такое же наследство, какое он оставил своим, чем самое большое состояние. Да, искренняя сердечная доброта – самый лучший капитал. Он остается неприкосновенным, когда исчезают слава и деньги. Это единственное богатство, которое мы можем взять с собой из этого мира. Помните это, мои мальчики. И если хотите заслужить уважение, доверие и любовь, следуйте примеру Джона Брука. Дэми пробыл дома несколько недель, а когда вернулся в школу, то, казалось, уже примирился со своей потерей. Но на самом деле было не так. Он играл, учился и работал как прежде, и только немногие замечали, как он изменился. Однако перемены были. Это знала тетя Джо, которая заботливо следила за Дэми, от души жалея его и стараясь, по мере сил, занять в его сердце место Джона. Дэми редко говорила об отце, но тетя Джо часто слышала его сдержанные рыдания по ночам. А когда она приходила к нему и старалась успокоить, Он со слезами говорил, «Я хочу увидеть папу!» «О, как я хочу увидеть папу!» Они оба очень любили друг друга, и смерть отца принесла мальчику страшное горе. Но время брало свое, и мало-помалу Дэми решил про себя, что отец покинул его не навсегда, что он только некоторое время не увидит его, а потом снова свидится с ним. таким же здоровым и любящим, как прежде. С Дэми происходила не только внутренняя, но и внешняя перемена. В эти несколько недель он, казалось, вырос, бросил свои прежние детские игры не потому, что стыдился играть в них, как бывает с некоторыми мальчиками, а просто потому, что они перестали его интересовать, ему стали нужны более серьезные занятия. Он с жаром принялся за ненавистную арифметику и так усердно занимался, что дядя Фриц был в восторге, хоть и не мог понять причины такого прилежания до тех пор, пока Дэми не сказал ему. «Когда вырасту, я стану бухгалтером, как папа, а поэтому мне нужно знать арифметику как можно лучше, чтобы вести счетные книги так же хорошо, как он». В другой раз Дэми пришел к тетке, и серьезно спросил ее, «Как может маленький мальчик зарабатывать деньги?» «Почему ты спрашиваешь об этом, мой милый?» Папа сказал, чтобы я заботился о маме и сестрах, и я очень хочу исполнить его волю, но не знаю, как начать. Он говорил это не о нынешнем времени, а о той поре, когда ты станешь старше. Но мне хочется начать немедленно, если можно. Мне кажется, я должен... зарабатывать деньги, чтобы покупать разные вещи для дома. Мне 10 лет, и некоторые мальчики в мои годы уже зарабатывают. «Ну, хорошо. Тогда не хочешь ли ты сгрести все сухие листья на клубничную грядку? Я заплачу тебе за это доллар», — сказала тетя Джо. «Не слишком ли это дорого? Я могу сделать это за один день». Ты должна поступать справедливо и не платить мне больше, чем следует. Я не хочу получать лишнее. Я буду платить справедливо, мой маленький Джон, и не дам тебе ни одного лишнего пенни, заверила мальчика миссис Джо, тронутая желанием Деми помогать семье и таким же добросовестным отношением к делу, каким отличался его отец. Не работай слишком много, а когда закончишь, Я придумаю для тебя еще что-нибудь. Когда Демис греб все листья на клубничную грядку, ему поручили собирать щепки в лесу и свозить их в тачке в амбар. За это он получил еще один доллар. А потом он помогал переплетать книги и, работая по вечерам под руководством Франца, терпеливо трудился над каждой книгой и не позволял никому помогать себе. Он был очень доволен. когда ему снова заплатили доллар. «Теперь у меня три доллара, по одному для каждой», — сказал он. «Мне хотелось бы отнести их маме, тогда она увидит, что я не забыл папина слова». И Деми отправился к матери, которая взяла заработанные им деньги как самое драгоценное сокровище. Конечно, ни за что бы не истратила их. если бы Дэми не попросил ее купить что-нибудь полезное для себя самой и для девочек, поскольку, как он считал, они были оставлены на его попечение. Это было ему очень приятно. И хотя он довольно часто забывал о своих обязанностях, желание поддерживать семью с годами не пропадало, а только укреплялось в нем. Говоря об отце, он всегда с гордостью произносил «мой папа», и часто, как бы добиваясь почетного титула, просил товарищей, «Не называйте меня Дэми, я теперь Джон Брук». Итак, маленький десятилетний мальчик вступил в жизнь, получив в наследство от своего разумного и доброго отца самое главное достояние — честное имя. Глава двадцатая. У Камина. Когда наступили октябрьские холода, в больших каминах весело запылали дрова. От сухих сосновых щепок, собранных Деми, ярко разгорались и весело трещали в камине узловатые дубовые поленья, которые наколол Дэн. Вечера стали длиннее, и все с удовольствием собирались у огня, чтобы поиграть, почитать или потолковать о планах на зиму. Но самым любимым занятием были рассказы. Дети, по-видимому, рассчитывали, что у мистера и миссис Берр никогда не иссякнет запас всевозможных хороших историй. Но в конце концов он все-таки истощился, и мальчикам пришлось рассказывать самим, что далеко не всегда выходило удачно. Одно время у них были очень популярны истории о привидениях. Дети тушили лампы, давали погаснуть огню в камине и, сидя в темноте, рассказывали самые страшные и невероятные байки. Но когда это повело к тому, что некоторые мальчики начали пугаться всякого вздора, Томми прошелся во сне по крыше амбара, а маленькие стали чересчур нервными, такие рассказы были запрещены и пришлось придумывать что-то другое, более безвредное. Как-то раз вечером, когда младшие уже улеглись в постели, а старшие мальчики сидели в классе у камина, стараясь придумать себе какое-нибудь развлечение, Дэми нашел новый способ решить эту проблему. Схватив кочергу, он начал ходить взад и вперед по комнате с криками «Стройся! равняйся". А когда мальчики, смеясь и толкаясь, выстроились в ряд, Дэми сказал Даю вам две минуты. Придумайте за это время, чем бы нам заняться. Франц что-то писал. Эмиль читал биографию лорда Нельсона. Они не присоединились к обществу, но все остальные принялись усердно думать и к назначенному сроку были готовы. Ну, Том. И кочерга дотронулась до головы Томми. Жмурки. Джек. Давайте играть в карты. Ставка цент. Дядя запрещает нам играть на деньги. Дэн, устроим битву между греками и римлянами. Фаршированный качан? Давайте печь яблоки, делать воздушную кукурузу, жарить каштаны и щелкать орехи. Отлично, отлично, закричало несколько человек. Предложение Кочана было поставлено на голосование и немедленно принято. Некоторые тут же отправились в подвал за яблоками, Другие пошли на чердак за орехами и каштанами, а остальные за кукурузными зернами. «Не пригласить ли нам девочек?» — предложил Дэми. «Дэйзи отлично жарит каштаны», — сказал Нэт, которому хотелось, чтобы пришла его маленькая подруга. «А Нэн кукурузу? Значит, можно позвать и ее?» — прибавил Томми. «Идем за ними». Он взял Дэми за руку, и они отправились за дамами. Дейзи и Нэн шили с тетей белье для новорожденного ребенка миссис Карни. «Пожалуйста, мэм, позвольте девочкам пойти ненадолго с нами», сказал Томми, прищурив один глаз, чтобы намекнуть на яблоки, щелкнув пальцами для обозначения воздушной кукурузы и заскрежетав зубами, чтобы дать представление об орехах. Девочки прекрасно поняли эту пантомиму, И сняли наперстки еще раньше, чем миссис Джо успела решить, то ли на Томми напали конвульсии, то ли он придумал какую-то новую проказу. Дэйми поспешила объясниться. Позволение тотчас же было дано, и джентльмены удалились вместе с дамами. Вся компания грелась у камина. Яблоки поставили печь, каштаны весело подпрыгивали на разогретой лопатке. Кукуруза отчаянно щелкала в своей проволочной темнице. Дэн колол свои самые лучшие орехи. Все смеялись и весело болтали, хотя за окнами стучал дождь и завывал ветер. «Почему Билли похож на этот орех?» спросил Эмиль, иногда шутивший очень зло. «Потому что он расколот», ответила Нэн. «Вы не должны смеяться над Билли, ведь он не может отплатить вам тем же». сказал дэн изо всей силы ударив по ореху это низко а к какому семейству насекомых принадлежит блэк спросил всегдашний миротворец франц видя что эмиль с а дэн мрачен к семейству комаров ответил джек почему дейзи похожа на пчелку спросил Нед. потому что она царица улья нет ну говори сам «Потому что она делает вкусные вещи, всегда занята и любит цветы», — сказал Нэд. И Дейзи покраснела от удовольствия, слушая эти похвалы. «А почему Нэн похожа на осу?» — спросил Томми, уже успевший поссориться с Нэн и, не дожидаясь ответа, прибавил. «Потому что она злючка, жужжит из-за всякого вздора и жалит, как оса».